Мартин вежливо ждал продолжения. Было понятно, что трактирщик любит рассказывать эту историю и выработал определенный ритуал. «Десять лет назад я решил попытать счастье на талисмане. Нагрузил Фродо выпивкой и кое-какой посудой, понимаете ли, любезный незнакомец...» «Мартин, просто Мартин», — торопливо представился Мартин. «Понимаете ли, Мартин, я человек начитанный и прекрасно знаю при любой золотой лихорадке...» А что у нас сейчас происходит, как не золотая лихорадка? Разбогатеть можно по-разному. Дурак пойдет искать клады, трудяга копать золото, авантюрист грабить караваны. А я человек спокойный, мирный, когда-то даже был интеллигентным, выбрал талисман, сюда всегда народ будет стекаться, и решил организовать здесь трактир. Куда придет разбогатевший внезапно старатель в магазин? В свою жалкую хижину, в банк, нет, Мартин. Вначале он придет ко мне отметить свою удачу, я нагрузил пони. Очень разумный подход, подтвердил Мартин, и взглядом трактир, крепкие каменные стены, зателиваю железную решетку перед камином, обилие стеклянной посуды и бутылок за стойкой. Либо покойный Фродо имел грузоподъемность слона, либо Юрик оказался гениальным торговцем, а старатели талисмана все поголовно алкоголиками. «Боялся я проходить вратами», — признался Юрик, — «ну...» «Первый раз и на девку-то влезть боишься, простите, Ирочка». Ничего, кивнула девушка, отпивая свое пиво. Историю она явно уже слышала, но сейчас наслаждалась ею повторно. Я выпил для храбрости, видимо, перестарался. Фратам подошел, море мне было по колено, выбрал талисман, прошел. Трактирщик снова отпил пиво, вызывающе посмотрел на Мартина и заявил. А потом подходит ко мне ключник и начинает извиняться. «Ого!» — восхитился Мартин. «Тот -то и оно!» — подвела их хваленая техника. Он уж извинялся говорил, что землю тогда только-только подключили и на людях толком врата не испытывали. В общем, когда я пьяным через врата проходил, а во мне вроде бы как две личности существовало — Юрий-1 и Юрий-2. И техника ключников их обоих за людей засчитала. Я на талисман прошел, а тот второй... «Вышел на другой планете», — воскликнул Мартин. Под обиженным взглядом трактирщика быстро добавил. «Я верю, верю». «Нет, не сразу он вышел, все еще хуже. Его вроде как растянуло между всеми станциями во всех мирах». И стала потихонечку выбрасывать там одного, там другого, кого-то сразу, кого-то через год-другой. Последних два года назад выбросила. Несколько сотен этих вторых получилось, прежде чем ключники успели процесс остановить. Я им говорю, так вы лишних сотрите. А они и наотрез отказались. разом говорят, это священный дар, и уничтожать ни в чем не повинных двойников они не станут». Тем более, что те и сами быстро погибнут от разных случайностей, вроде как законы мироздания не терпят подобных происшествий, и природа сама собой начинает лишних убирать. Мартин нашел под столом руку Ирины и крепко сжал. Ирина, понимающе кивнула. «Вот я тут и застрял», — мрачно продолжил Юрий. «Дело ведь в чем?» Если я пройду через врата, пока хоть один мой двойник на свете живет, то я из реальности исчезну, во врата войду, а из них не выйду. Так что, когда можно мне будет вернуться, ключники сообщат. Но пока тех еще много гуляет. Поначалу они быстро гибли и от случайностей этих самых, и просто от нервов. Им ведь тоже ключники ситуацию объяснили, а планеты кое-кому достались паршивые. Некоторые даже бандитизмом занялись. «Одно выживем, выхода нет, гуляй, душа». «Вот почему за ним гнались охотники за наградами», — понял Мартин. «Вряд ли. Тех, кто на кривую дорожку ступил, в первые годы постреляли», — покачал головой Юрик. «Тут другое. Ограбит мой двойник, кого-нибудь или убьет, прижмут его к стенке, и кинется он от дурик ковратам. Войдет и не выйдет, да и хрен с ним. А если погоня за ним продолжается?» Охотников за наградами не переводится, рано или поздно наткнутся на другого, второго, совсем в другом мире, примут за беглеца и потребуют «иди с нами». А ему в станцию входить нельзя, вот и...» Юрик развел руками. «Слава Богу», — сказал Мартин. «Такой милый, симпатичный человек, не хочется думать, что он был негодяем». «Это я, милый человек», — отрезал трактирщик. «Юрик один». «А за Юрика-2 я не отвечаю». «Да, жизнь его не щадила», — кивнул Мартин. «Он выглядел гораздо старше, потертие». Трактирщик поколебался, но все-таки ответил. «Не в этом дело. Я ключником такой скандал устроил. Раз я по их вине здесь застрял, неведомо насколько, что же мне тогда делать? Чем жить, а годы зря прожитые кто компенсирует?» «Вот они и постарались, сделали моложе, симпатичнее» и любые грузы для трактира доставляют с земли бесплатно. — Ого! — Мартин уважительно кивнул. — Что ж, это доказывает, что я и есть настоящий, — гордо сказал Юрик один, потому что другим таких подарков не сделали. Он помолчал, потом осторожно спросил. — А тот, что на прерии, ну, что он был за человек-то? — Настоящий человек, — с чувством сказал Мартин. — Не повезло ему. Скажите... «А вы их... Э -э, не чувствуете?» Ирина пнула его под столом. Иришка то же самое спрашивал усмехнулся Юрик. «Нет, никакой мистики. Я сам по себе, вторые сами по себе. Иногда хожу к ключникам, узнаю, сколько вторых осталось, сколько умерло. Те, что остались, они вроде как адаптировались или природа претерпелась. От несчастных случаев почти не умирают, только в перестрелках». А раньше чего только не случалось. Кого аборигены сожрут, кто ядовитыми фруктами отравится, двое упали в кратеры вулканов, семеро утонули, причем один в ванне, один завел собачку с паниеля, так тот сволочь ушастая взбесился и ночью ему горло перегрыз. Подавились пятеро, от гриппа умерли трое, застрелены ревнивыми мужьями шестеро, отравлены собственными женами двое. Трактирщик пристально посмотрел на Мартина. нет ты скажи Ты мне веришь? Мне никто не верит, даже ГБшник один тут шастал, тезка мой. Ага, Юрий Сергеевич, машинально сказал Мартин. Точно. Даже он не поверил, зараза. Ты что, тоже оттуда? Мартин хотел было гордо отречься, но сообразил, что ныне и впрямь является сотрудником госбезопасности. Да. Хоть ты расскажи на земле, что в мире случается, обрадовался Юрий Като. Он махнул рукой, «Ладно». «Обедайте, я же взял на себя смелость, заказал вам наше фирменное, угощаю. Я всех, кто первый раз ко мне приходит, угощаю, имею такую возможность». Запрокинув голову, трактирщик крикнул в потолок. «Спасибо, благодетели, за ласку, за заботу, за все спасибо». Никто из посетителей не отреагировал. Видимо, к подобным выходкам трактирщика привыкли.